Глава шестнадцатая. Кухонные заговоры. «Откуда еда?» — спросил Рик утром. Надо сказать, вопрос он задал после того, как горшок опустел и был дважды протерт изнутри хлебом. «Только не ругайся», — виновата опустила ресницы Летта. «Я устроилась на ночную работу». «Что ты, мать-перемать, сделала?» Захрипел парень, хватаясь то за голову, то за грудь, то за горло. «Устроилась на работу. Судомойка его дворец. Это очень плохо, да?» Рик сдулся, уронив руки на стол. «Прости, я все исправлю». Лето покачало головой, удивляясь, как сильно он расстроился из-за ее работы. Педняга, наверное, чувствует себя виноватым. Все хорошо, Рик. Это ведь ненадолго». Летта подалась вперед и взяла его за руку. «Ты выздоровеешь окончательно, и мы поедем домой». «А что потом?» — глухо спросил парень. «А потом, наверное, тебе дадут еще денег. А отцу я ничего не расскажу. Он тебя не повесит и голову не отрубит, я не позволю. Так что ты вернешься к родителям, богатым и свободным, а я... а я выйду замуж. И знаешь, я кухарке Эрика выдам премию, «Нет, я поставлю ее самой главной во дворце». «Ты что же, за Эрика замуж собралась?» Очень тихо задал вопрос Рик. «Ну а за кого еще? Он молодой и вполне привлекательный?» «Только обидчивый. Я ему все объясню. Потом». «Зачем же потом?» — проскрипел Рик. «Объясни сейчас. И вообще можешь не уезжать». Ты имеешь доступ во дворец? Уверен, и с королем встретиться сможешь. Ты же хитрая. Виолетта удивленно приоткрыла рот и захлопала глазами. А ведь и вправду! воскликнула она. Это же так просто. И никуда не нужно ехать. Рик, ты должен мне помочь. Где мое платье? Летта бросилась к тюкам, сложенным за печкой. Ее зеленое платье было в одном из них. Она вытащила его, встряхнула и разочарованно застонала. Мятая, пыльная, с пятнами от грязи на подоле. Нет, ей ни в жизнь не очистить его. А предстать пред королем Гантона в наряде судомойки ее совсем не прельщало. Рик тяжело вздохнул и предложил. «Ты бы поспала, золотце, а потом я поищу прачку, когда немного приду в себя». Летта радостно закивала. «Сначала нужно постирать простыни и сорочки». Рик нахмурился и лег, закрывая глаза. Он крепко подозревал, что король его всё же повесит. Голову отрубали лишь аристократам, обычный гончар недостоин подобной чести. А с другой стороны, он ведь муж принцессы, хоть и фиктивный. Возможно, ради него сделают исключение. Лето вытянулась рядом с Риком, уместив голову у него на плече и обвив талию руками. «Ты никогда не думал, что все могло бы быть по-другому?» — мурлыкнула она. «Конечно, думал», — лениво отозвался Рик. «Ты могла бы быть уже женой своего Эрика, и мы бы никогда не встретились. Разве что тебе захотелось бы на ярмарке купить кувшин». «Дурак!» «Даже не спорю». Лежать так близко к ней было настоящей пыткой. Сейчас Рик благодарил небеса за свою слабость. После третьего боя Летта снова сварила лечебное зелье и поспешила во дворец. На сей раз на кухне было тихо и почти пусто. «Его Величество нынче отдыхает», — сообщили Лети. «Гостей нет, двор распущен по домам». Он поужинает в саду и ляжет спать. Поэтому будем драить котлы. Это куда проще, чем куча посуды после приема. Ей выдали щетку, песок и несколько черных котлов. Девушка принялась за дело. Повара и поваряты передвигались, как ленивые мухи. Что-то резали, что-то чистили, что-то отбивали. Кухня ничем не напоминала вчерашний муравейник. А ты ведь? «Из знатной семьи? Лето?» — спросила старшая кухарка. «Танцевать умеешь?» «Умею. И красавица такая, ничуть не хуже, чем иные придворные дамы. Вся в маму. Если тебя одеть в красивое платье, то и не отличишь». «Верно. Я умею себя вести в обществе». Повара зашептались и тихо засмеялись. «Вот была бы шутка!» — сказал один из них, — если б пришла на бал, а ее никто б не отличил от благородной. — Это сложно, — вздохнула кухарка. — Платье нужно, туфли. — У меня есть платье, — выпрямилась лето, — мое свадебное, только оно мятое и в пыли. — Это вовсе не проблема, — оживились все. — Приноси, почистим, погладим и туфли найдем. Ты знаешь, что дамы на балах порой снимают туфли и теряют их. У нас тут найдутся всякие. Виолетта знала. Сама не раз сбегала с бала и босиком бродила по шелковой траве, успокаивая горящие ноги. Эх, кажется, что это было сто лет назад. Она со вздохом посмотрела на свои руки, все еще маленькие и нежные, но красные со свежей мозолью от щетки. Черными полосами под обломанными ногтями. И перчатки нужны, с тоской сказала она. И прическа? Нет, это совершенно невозможно. Да ты не сможешь, сказал главный повар, тучный мужчина с красным круглым лицом. Тебя все равно узнают. Смогу. Спорим, лето тут же оживилось. Спорим, что я даже с королем станцую. «Это совершенно невозможно», — повторил ее же слова повар. «На что спорим?» «На серебряную монету?» «У меня ее нет». «Тогда так. Я ставлю серебряную монету, а ты, если тебя с позором выкинуть с бала, будешь целую неделю резать лук». «А давай. Но мне нужны туфли, перчатки и прическа. Заметана». К повару тут же присоединились остальные, и на столе тут же выросла горка мелких серебряных монеток, похожих на чешуйки от рыбы. — А я ставлю на лету! — задумчиво сказала кухарка. — Она такая красивая, что хоть мешок из-под картошки на неё натяни, все равно Эрик ее заметит. — Решено! Приноси своё платье, детка, посмотрим, что с ним можно сделать. «Через три дня большой осенний бал. Провести тебя в зал через коридоры для прислуги не труднее, чем почистить луковицу». Летта тихо улыбалась, натирая котел. «Это просто великолепно! То, что ей нужно! Еще три дня, и она станет сама собой. Все закончится!»